Так что люди — единственные игроки в этой песочнице, и они с удовольствием калашматят друг друга на глазах у безразличной вселенной. От пространных размышлений перед монитором фронтального обзора корабля меня отвлек громкий щелчок интеркома. Старкап Хромов? Это лейтенант Перри из инженерной службы. Разрешите обратиться, сэр. Разрешаю, лейтенант.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 Я отключил интерком и откинулся на спинку кресла, снова глянув на экран с внешнего обзора. Там была все та же черная пустота с редкими белыми искорками звезд. Инцидент меня насторожил. Командование эсминцем «Дартер» я принял всего три недели назад, и до этого момента мне казалось, что все идет хорошо.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 Я вывел на экран планшета его личное дело. 42 года. Уроженец Форнира, майор инженерной службы. 18 лет службы. 24 боевых выхода. Прошлое место службы — фрегат Лондон. Взысканий нет, но и наград, кстати, тоже. Интересно, а где всякие там за 5, 10, 15 лет безупречной службы? У меня вон их аж 4 штуки набралось. И от флота, и от федерального правительства. А уж у него должно быть всяко не меньше. Странно, что при изучении личных дел экипажа я не обратил внимания на эту деталь. Чёртова спешка, все на бегу, все в попыхах. Сегодня ты еще загораешь под искусственным солнцем на круизном лайнере в своём первом за последние четыре года законном отпуске, а завтра уже мчишься на шаттле на ближайшую станцию ВКФ, чтобы принять долгожданное звание звездного Капитана, Старкапа, если по-простому, и новый корабль под командование».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 «Есть выполнить проверку системы охлаждения правого двигателя, сэр?» Если Бьерный был разочарован, то совершенно не подал вида. Он развернулся и бодрым шагом покинул мостик. «Да уж, а все так хорошо начиналось. Ладно, будем надеяться, что это максимум наших неприятностей в данном выходе». «Эх, знать бы тогда, как же я ошибался».